Систематизирование, изучение морфологических особенностей, подсчет печинок, пестиков или пестков может ли это увлечь, однако стоит попытаться проникнуть в тайны растения, узнать его историю, сложившиеся о нем легенды, понять действия его веществ, познакомиться с биологическими особенностями, и отношение к ботанике меняется, становится ясным главным. Каждое растение, будь то высокое дерево наподобие анчара или цинхоны, или маленький грибок-спырынья, развивающийся в колосе злака, уникальное, единственное в своем роде творение природы. В каждом, даже самом ядовитом растении, скрыта доброта, которую надо понять. Вдруг темен лес, и воздух сыр, и дуя, трах едва тая, Нет, здесь свой мир, живущий мир, и жизнь его нарушил я. Аполлон Майков Каждая былинка благословенна. Там невидимого жала яд погибелью грозит. Ельник был таким густым, что в его тени не росла трава. Лишь кое-где на старых трухлявых пнях и в стволах, поваленных бурей, виднелись мох и лишайники. Казалось, что в мрачной тени елового леса притаились все недобрые духи, пахло сыростью и грибами. Сквозь колючие ветки с трудом пробирался молодой охотник. Он впервые очутился так далеко от дома и сильно отстал от своих. Ему не повезло. Напоровшись на острый сук, он повредил ногу. Еще долго предстояло идти на солнечный закат. Там, вдали, на западе, была река, на берегу которой находилось поселение его сородичей. Время от времени он кричал, в надежде услышать ответ своих. Но они с тяжелой ноши после удачной охоты ушли далеко вперед. Юношу мучила жажда, и для того, чтобы хоть как-то утолить ее, он срывал на ходу и молодые иглы ели и жевал. Постепенно лес становился светлее и реже. Появились трава и кустарники, жимолость, крушина, орешник. На них уже были почти спелые плоды. Но они не годились в пищу. Орехи еще не созрели, а ягоды были несъедобны, и он хорошо знал это. Неожиданно взгляд юноши остановился на невысоком кустарничке с продолговатыми листьями. Прямо на тонком стволе, без плодоножек, Словно приклеенные, заманчиво олели сочные, овальные ягоды. Он никогда прежде не видел таких. Соблазн оказался слишком большим. Быстро сорвав одну ягоду, он раскусил ее и тут же выплюнул, так как рот словно обожгло. Жжение не проходило. Он почувствовал, как распухает язык, небо начинает сжечь в горле. всегда запомнился первобытному охотнику этот кустарничек, волчья лыка. И вполне возможно, что в старину так и случалось. Жестоко ошибаясь, люди запоминали ядовитые и несъедобные растения лучше и раньше, чем съедобные, или те, которые давали волокна, краски, пряности, благовония, древесину для поделок. Голод заставлял пробовать неизвестное, и в связи с этим разыгрывались тысячи трагедий. Нам и сейчас трудно поверить, что очаровавший своей красотой жанжака жака Руссо, лазоревый барвинок или нежный розовый цветок безвременника могут убить. Когда люди впервые познакомились с ядовитыми растениями, они научились применять их во зло. В истории всех времен и народов отравления всегда считались особо тяжкими преступлениями. И невольно те чувства отвращения и ужаса, которые вызывали отравители, переносились на все существа, способные причинить подобный вред, в том числе и на ядовитые растения. В наш век катастрофически быстро с лица земли исчезают многие виды растений. Тысячи из них уничтожают сборщики лекарственных трав. Значительно большему числу растений грозит вымирание в результате рубки леса, поедания скотом, отравления окисью углерода, свинцом, и другими веществами, содержащимися в выхлопных газах автомобилей. Многие растения погибают под действием минеральных удобрений и гербицидов,